Элионтарс. Тайные кланы 3. Малахитовые щиты. Читает Михаил Обухов. Пролог. Суббота, 9 июня. Вечер. Люкс номер отеля в одном из городов центральной полосы России. "Я убью эту тварь", выкрикнула Людмила Власова, ударив пустым стаканом из-под виски об стол. "Успокойся", сухо ответил Константин Рыков, сидявший за столом напротив своей подруги. "Как я могу Кен войс фасаба. Тебе вообще плевать, что этот урод убил нашего сына? Замолчи, огрызнулся Рыков и чуть тише продолжил. Конечно, нет, он нахмурился, а затем медленно выдохнув, внешне расслабился. Но мы с тобой не какие-то там плебеи, чтобы, поддавшись эмоциям, навредить своему клану. Мы не навредим клану, зло бросила Власова. Только этой твари я заставлю его страдать. Люда, процидил Рыков, глядя ей в глаза. Не дай Бог я узнаю, что ты навредила Светлане, Волосова недовольно хмыкнула. О, не бойся. Но вот лича от смерти, свалившегося нам в руки медиума, смерти его брата-выскочки, нам особо не помешают. Малахит-Сити, воскресенье, 10 июня 23.22. Ну что, к концу? нехотя спросил я, взглянув на Свету. Сестра, сидевшая рядом со мной на пассажирском сидении, несколько секунд смотрела на меня взглядом на шкодившей девчонки, а затем молча кивнула. «Поехали», — вздохнул я, трогаясь с места. «Мы только что высадили Дэна, а до этого завезли домой Мишу. И вот теперь, когда мы в пяти минутах от нашей квартиры, придется тащиться практически через весь город в отчий дом. О том, что Света хочет пожить с отцом, она сообщила мне еще в субботу. Я стойко принял эту новость». По конце концов, её жизнь это её жизнь. И она сама вольна распоряжаться ей так, как захочет. Главное, чтобы была в безопасности. Положив руку на сердце, признаю, что сейчас с отцом ей будет безопаснее, чем со мной. Да, 8 лет назад двенадцатилетняя девочка поступила через чур по-взрослому, решив не оставлять брата одного. Беспокоилась обо мне. Теперь, видимо, в глазах Светы я достаточно вырос, чтобы позаботиться о себе самостоятельно. Брат неожиданно заговорила сестра, до этого глядевшая в телефон. «Давай заедем к маме». «Сейчас?» — выпалил я. «Давно нужно было», — тихо проговорила она. «И да, прямо сейчас. Карта у нас с собой, пустят». «Ночь на дворе», — заметил я, — темно. «Фонари есть». Кажется, она настроена стоять на своем. Так как я сразу не ответил, Света продолжила, добавив в голос спросительных ноток. «Ну, братик, я хочу навестить маму до того, как вернусь в родной дом». «Хорошо». вздохнул я. Дальше ехали молча. Света вновь уткнулась в телефон. Мои же мысли вернулись к беседе с Леонидом и Михаилом Добрыными. Уж очень яркой была реакция обоих на мои слова о нашем сосветается. Причём у Добрына, как мне показалось, даже пытались держать эмоции. У Михаила получилось неплохо, а вот у Леонида? Да, он успел выдать себя с подтрухами. И то, как он дальше строил разговор, лишь подтверждает моё наблюдение. Вот и вопрос: Что такого плохого сделал наш отец Леониду или же серые орлы клана добренных? Эх, а ведь всё так неплохо складывалось. И доверительный разговор, и наше решение раскрыться, всё продумали. Не учли же что, чего не знали. В итоге вместо сближения, основанного на том, что мы со Светой решили открыть нашу тайну, мы получили очень плохо скрываемый негатив в свой адрес. Не то чтобы это меня испугало, но причины такой реакции узнать определённо стоит. Свет Хм. Если не сложно, спросил у отца, как бы между делом, что серые орлы не поделили с добрыми. Хорошо? Хорошо. Хм. А ведь отец намекал на что-то связанное с добрыми. Он явно знает, почему Леонид и Михаил так отреагировали на мои слова. Остаётся только надеяться, что Свете в отвечать от меня, он расскажет. На кладбище нас пропустили без вопросов. Более того, охранник Учтиева одолжил нам весьма яркий светильник. стилизованный под старинный переносной фонарь. Войдя на территорию нашего семейного участка, Света сперва посмотрела на два надгробия, моё и её. Поморщилась и покачала головой. Затем, сказав несколько слов перед могилой бабушки, подошла к усыпальнице нашей мамы. Я стоял в сторонке, чтобы не слушать её слова, и издали смотрел на статую матери. Ну что, мама, я снова свободен, мысленно проговорил я. Но теперь я не буду впустую тратить время. Я собираюсь стать таким вайлордом, каким бы ты гордилась. Я сам этого хочу. Я создам синдикат, такой, что ни у кого язык не повернётся пренебрежительно назвать тайным кланом. Синдикат, для которого защита людей от граймов и тайных кланов будет основной задачей. Пожелай мне удачи, мама. Хотя я и без неё справлюсь. Света поклонилась статуе и повернулась ко мне. Всё, спросил я. Поедем? А ты не хочешь? Удивленно проговорила она и кивком головы указала на статую. «Поехали. Отец поди тебя заждался».